Глава 8. Жажда накрыла меня под вечер следующего дня. Всё это время мы провели в подземелье, причём большую часть во сне. После сытной еды и чая тары сон был глубоким и ровным, без сновидений, хотя признаться, засыпать было тревожно. Как можно тратить время просто так, когда злоумышленники, возможно, уже вышли к цели? Не стоит слишком переживать на этот счёт, пыталась успокоить меня Тара. Найти святилище не так уж просто, даже если известен район поисков. Не могу сказать, что после этих слов мне сильно полегчало, но сон пришёл. И вот когда я проснулся, снова была жажда. Очень привлекательно пахло Соня. Я чувствовал, как бьётся жилка на её шее. От этого ощущения Дедовалось как-то по-особенному тепло и хорошо. Легко было представить, что всего одно неуловимое движение отделяет меня от блаженства, которое способно дать живая кровь. Я в ужасе сильно ударил себя по щеке. "Арте, тревожно спросила Соня, что случилось? Ты в порядке?" В земляном мешке, который Тара называла не иначе как комната, где нас поселили, никаких жаровин не было. равна как и источников света. Соня ничего не видела. "Да", ответил я. "Всё в порядке. Извини, сон странный". "Да, Арти", вздохнула напарница. "У меня тоже. Мне постоянно снилось, что ты меня ну того кусаешь в шею. Я едва удержался, чтобы не сглотнуть. Этот звук был бы слишком хорошо слышно в темноте подземелья. Тара появилась совершенно бесшумно. Она просто возникла в проёме помещения, который вёл в коридор. "Арте, сказала она серьёзным тоном. Тебе лучше пройти со мной. Арте, я не хочу одна оставаться", запротестовала Соня. "Тебе ничего не угрожает", сказала Тара, обращаясь к ней. "Я распоряжусь, чтобы тебе принесли грелку с чайником". "С-спасибо", выдавила она парница. Когда мы достаточно далеко отошли от помещения, где осталась Соня, та рассказала: "Мы отличаемся от остальных кланов образом жизни", сказала она. "Я заметил", ответил я. "Арти, не спеши, пожалуйста", продолжала хозяйка. "Ничего ты не заметил. Ты ведь представляешь, как жили люди ночью многие века, да изобретения холодильников, банков крови и донорства. Верно?" Я невольно поёжился. "Представляю", сказал я. "С самого начала мы решили жить иначе", продолжала Тара. "Мы нашли себе другой смысл существования. Извини, не понимаю". "Арти, тебе придётся сейчас понять", вздохнула она. "Я чувствую твою жажду. Другого пути у тебя нет. Тут нет вещей, которые обычны в Европе. Объясни", попросил я. Чувствуя, как пересохло во рту, я облизал губы и добавил: "Объясни, пожалуйста. Мы живём в гармонии с народом, который населяет эти земли", продолжала Тара. "Не все об этом подозревают, но нам есть что предложить людям". "Тара, вам приносят жертвы в обмен на какие-то услуги?" Я решил сразу озвучить свои самые жуткие опасения. Хозяйка вздохнула. Некоторые мелкие кланы так начинали, сказала она, в том числе ветвь. Но эта модель оказалась очень ненадежной. Много наших погибло в период гонений, когда люди сбрасывали эту непосильную ношу. Нет, Арти, мы не требуем жертв, мы помогаем, она вздохнула, чуть замешкалась на развилке. Мы дошли до разветвления подземных ходов и повернула направо. Скажи, Арти, почему люди так сильно боятся смерти? Ну, потому что это заложено природой, ответил я. Это сама суть жизни, глубинные инстинкты. И это тоже верно, кивнула Тара. Но всё-таки в первую очередь смерть связана со страданиями. Большинство людей боится страданий, сильной, безысходной боли. В обычной жизни они видят это регулярно. представляют себя на месте умирающих. Это боязнь страданий пронзает отношение к смерти в человеческих обществах. Именно она идёт на первом месте. Возможно, кивнул я. Это играет свою роль, но ещё людей пугает неизвестность. Верно, Арти. Верно, улыбнулась Тара. А теперь представь Как бы изменилась жизнь обычного человека, если бы он точно знал, что если он не погибнет в бою, то умрёт без страданий, больше того, будет точно знать, что впереди что-то есть, нечто новое. А оно есть? нахмурился я. Арти, ты ведь посвящённый алой ступеней, улыбнулась она. Ещё и разоритель могил, если я не ошибаюсь. На это можешь не отвечать. Я желаю тебе добра. Ты ведь уже знаешь, что есть, не так ли? Знаю, тихо ответил я. Хотя до сих пор поверить в это бывает сложно. Мы даём увидеть родным, сказала Тара. Куда уходит человек, чьё время пришло? Это не сложно. Мы контролируем процесс. Умирающий помогает нам. Мы с ним в самый последний момент и можем этим поделиться, отдавая ничтожную каплю того, что забираем. Для родных и близких это как мгновенная вспышка, просветление, прощание. Они верят, потому что видят. Поэтому мы живём скромно под защитой нашего избранного народа, который очень ценит свой особенный образ жизни. Но как, спросил я? Как технически? Ритуал довольно прост, Арти, улыбнулась Тара. Он простой, потому что очень древний. Сейчас, когда мы войдем в помещение, перед тобой на ложе будет лежать человек. Он смертельно болен и страдает. Ты должен помочь ему избавиться от боли и найти свой путь. После этого тебе нужно будет сделать небольшой надрез на своей ладони и собрать немного крови в специальный сосуд. Нож и сосуд будут в изголовье ложа. Передай сосуд тем, кто пришёл проводить умирающего. Они будут пить мою кровь? спросил я. Это не опасно для них? Немного опасно, признала Тара. Кто-то из них может рискнуть и захотеть пойти вместе с умирающим. Тебе нужно не допустить этого. Всему своё время и у каждого свой путь. Поэтому не давай много крови. Пару капель достаточно. Ясно, кивнул я. Мы подошли к плотной занавеске. В зазорах было видно отблески огня. "Крепись", сказала Тара. "Ты ещё слишком человек, тебе будет тяжело, но другого пути ни у тебя, ни у него нет". Я кивнул, стиснув зубы. Занавеска распахнулась, и всё-таки я не был готов к тому, что увижу. Передо мной на ложе лежал ребёнок. Мальчишка лет десяти с большими влажными глазами. Он был тощий, кожа до кости. Его губы потрескались, он периодически кусал их, чтобы бороться с сильной болью, которая сжигала его изнутри. Я чувствовал его болезнь. Отчетливо. Опухоль. Болезнь крови. В изножии кровати сидела женщина. В тот момент я понял, что означает выражение «малень». На человеке нет лица. Я пытался жить со той ролью, которую мне отвели, честно пытался, старался не видеть то, что передо мной. Голод, особенно такой голод. Уж точно не тётка. У меня внутренности пылыхали огнём и сворачивались в трубочку. Кусочки человечности у меня в голове сначала заморозились в панике, А потом, наблюдая, что я уже готов выполнить на автомате то, что мне сказали, вдруг уверенно перехватили управление. Ты как дальше жить будешь? Пылала в мозгу мысль: если станешь снова нормальным. И я понимал, что никак не смогу. А значит, нет у меня решения, которое позволило бы отыграть свою роль. Но что можно сделать? Повернуться и сказать, что нет, не буду. Но как быть с голодом? Блин, у меня, наверное, из-за него мозги совсем отшибло. В конце концов, можно попросить Соню поделиться. Не обязательно ведь её кусать до этого. А мне много не надо. Я чувствовал, что полкружечки хватило бы. Почему я сразу повёлся на росказнитары? Почему согласился с её правилами? Да, я могу уйти, и пусть только попробуют мне что-то сделать. Но пацан, который продолжал смотреть на меня влажными, полными боли глазами, в которых застыла смесь ужаса и безумной надежды, в лучшем случае это сделает кто-то другой. Может, сама Тара. Но что я еще могу? Многое на самом деле. Меня ведь вылечили от неизлечимой болезни, которую сами же наслали. Значит, я тоже могу сделать для этого пацана. Он станет ночным зажим. Непонятно, как к этому отнесутся местные. Но даже если они будут против, я ведь не собираюсь его оставлять в этом состоянии. Если у меня самого есть надежда вернуться, то почему бы не сделать то же самое для мальчишки? Вернёмся вместе или будем вместе пытаться адаптироваться к этому дерьмовому миру в новом качестве. Патрик ввёл немного своей крови мне прямо в вену. У меня же под рукой не было шприца или капельницы. Но каким-то образом я точно знал, что есть и другой путь. Я подошёл к ритуальному сосуду и достал нож. Мать мальчика смотрела на меня чёрными от горя глазами. Она старалась держаться изо всех сил. Я видел, как подрагивают её руки, чувствовал её желание погладить своего ребёнка, который вот-вот должен уйти навсегда. Больше всего в смерти мы боимся не боли и не неизвестности, вдруг понял я. Мы боимся расставания навеки со всем, что мы любим. Вместе с ножом я подошёл к мальчику. Он глядел мне в глаза, стараясь забыть о боли, чтобы выглядеть достойно в свой последний миг. Он даже нашёл силы посмотреть на маму и улыбнуться. Я полоснул себя по запястью, рассекая вену. чувствовал, что нужно много крови, чтобы пойти таким путём. Патрик экономил, когда пользовался шприцом. Мне же предстояло отдать гораздо больше. Я приложил запястик к потрескавшемуся рту ребёнка. Он смотрел на меня с недоумением, а потом жадно припал к потоку крови и закрыл глаза. Его мама поднялась со своего места и встала в ногах В её глазах пылала безумная надежда. Кажется, она боялась даже дышать. Я терпел столько, сколько было нужно. Потом зажал руку, чтобы остановить кровь. Голова сильно кружилась, голод никуда не делся. Я, прислонившись к каменному основанию ложа, медленно опустился на пол. Закрывая глаза, я отчетливо понял, что могу умереть. Мне было грустно, что больше не увижу родителей и Соню, но всё равно я был совершенно спокоен.